Глава 17. Луч спасения. Что это Ивана Степаныча четвертый день нет, произнес за обедом старик Пастухов. Не послать ли справиться, здоров ли он. Он сегодня мимо проезжал, верно занят, ответил один из мастеров. Говорят, он трактир свой продает. Продает, протянул Петухов. Что так? Он мне ничего не говорил, может так, зря болтают. У него торговля хорошо идет, расчета нет продавать, пустое верно толкуют. Скандалы, драки там все время происходят, мазурики разные собираются, полиция вмешалась. Может быть, потому и продает. Не слыхал, не слыхал, он сказал бы, скрывать нечего. Да ему расчет прямой прикончить. Женится на Агафе Тимофеевне, заводом займется. Что ж ему? Положим, это верно. Я сам просил его. Кому же, как не у дела в руки взять? А работы у нас хватит ему по горло. Только все-таки, думается, он сказал бы мне. Мало вы его папенька знаете, — заметила Ганя. Вы меня вот корили, что он мне не нравится. А спросите всех ваших мастеров, помощников, служащих, рабочих, все говорят, что он им не нравится. И человек, видимо, не из добрых». «Правда, Тимофей Тимофеевич?» Подтвердили в один голос трое мастеров. «Не пара он, Агафья Тимофеевне. Поздновато, господа, теперь об этом толковать. Мы пили уж за сговор. Но все же я в толк не возьму. Почему, может, он не нравится? Ходил он тут по заводу, спрашивал нас». «И сейчас видно, по обращению груб резок, смотрит из-под лобья, спрашивает все только о барыше, а самое дело ему и неинтересно. Разве хороший хозяин так к людям относится? Почему мы, преданы вам, готовы день и ночь для вас трудиться? Потому что вы человек, и человека в другом видите». Цените людей, а такие, как Куликов, только барыш во всем ищут, да свой интерес. Коммерческий он человек. Теперь только так и деньги нажить можно. Такой век, и винить его за это нельзя. Кажется, вы тоже кое-что нажили, а таким коммерческим человеком не были. И Агафьи Тимофеевне после жизни в вашем доме трудно будет свыкаться с порядками и понятиями Ивана Степановича. — Поздно, поздно толковать об этом. Ганя — невеста. — Мы ведь, к слову только, конечно, ваша родительская воля. — Ганя сама теперь хочет, сама приходила просить меня. — Дай бог всего хорошего. Мы обещаемся служить Агафьи Тимофеевне, как вам служили. Только наше дело ведь маленькое. — Спасибо, господа, спасибо. Я не сомневаюсь в вашей преданности нашему семейству и надеюсь на вас. «Вы не оставите мою Ганю!» «Папенька, а я эти дни с Рудольфом изучала сорта коши, и какие кожи на что идут. Теперь я и цену и качество всех сортов знаю. Завтра я начну с Николаем Гавриловичем изучать заказы, поставки и скоро все дела завода знать буду. Вот вы жаловались, что я помогать вам не могу. Не знаю только, как деньги с заказчиков получать. Николай Гаврилович рассказывал мне что одним за наличные, только другим за векселя, третьим — безо всего. Вот уж этого я в толк не возьму. Умница, умница ты у меня. А деньги-то получить умеет самое главное и есть. В этом весь секрет всех дел. Что вы, папенька, а разве не важнее уметь хорошо сделать товар, выгодно сработать, удешевить производство? Нет, ты хорошо сделаешь и выгодно, прочно. Да какой толк, если денег не получишь? А кто деньги умеет получить, так и дрянной товар выгодно с рук сбудет. Это-то вот коммерция и называется. Нехорошая это коммерция. Вы, папенька, не так торгуете. Я, дочка, торговал в старину, когда люди другие были и порядки другие. Тогда и наживал, и производил больше других. А теперь вот почти в убыток работаем, хоть завод закрывай. Один набрал в кредит и не платит, а другой предлагает 2 гривен за рубль. Другой выдал векселя, а торговлю перевел на жену и сам из Петербурга отметился. Ищи его на Руси. Третий жмет так, что и 6% пользы не хочет дать, хоть в убыток ему поставляй. Ну как тут честно-то торговать? Как окупить расходы по заводу? «А расходов-то до ста тысяч рублей в год! Ведь не шутка! Самому недолго обанкротиться!» Встали из-за стола. Ганя поцеловала руку отца и сделала Николаю Гавриловичу Степанову знак рукою. Они вышли вместе. Николай Гаврилович был пожилой уже человек, около двадцати лет управлявший конторой завода «Петухова». Он был женат, имел большую семью и отличался редким добродушием, честностью и прямотой характера. Он раньше старика Петухова заметил страдания и перемену в Гане, заметил изменившееся обращение с ней отца и наглое грубое домогательство Куликова. Больше всего его возмущало циничное обхождение Куликова с хозяйской дочкой, который позволял себе третировать и дразнить Ганю, потешаясь над ее чувствами и душевными страданиями. «Хорошо же должно быть ее супружеское счастье с таким муженьком», думал Степанов и терялся в своих порывах помочь ей. В самом деле, как помочь, когда проходимец успел обойти, точно околдовать старика? и расположить в свою пользу. Петухов уверился в нем, полюбил и решил, что лучшего зятя ему желать нельзя. Степанов, как и Ганя, не мог ничего сказать против Куликова, кроме своих личных антипатий. Но такие доводы, разумеется, были бессильны и только раздражали старика. А Куликов не терял дорогого времени, ловко пользовался всеми обстоятельствами и окрутил свою свадьбу в какие-нибудь 2-3 месяца. Однажды Степанов увидел Ганю, рыдавшую на скамеечке в углу заводского садика. Ему стало жалко ее до слез. Он подошел и участливо произнес. — Не плачьте, Агафья Тимофеевна. Подумаем лучше вместе, как бы помочь вашему горю. «Слезами не поможешь!» Девушка подняла голову наговорившего и, улыбнувшись сквозь слезы, протянула ему руку. «Ах, что вы, Николай Гаврилович! Спасибо вам, но вижу я, что нет мне ни выхода, ни спасения. Слезы все-таки несколько облегчают». «Да вы пробовали бы решительно переговорить с отцом!» «Пробовала, все пробовала, и ничего не выходит». Он свое говорит, что нужен ему помощник в делах, а я не могу помочь ему и должна дать ему зятя. Господи, вот затмение нашло на человека. Знаете, ведь мы все его ненавидим. О, если бы вы видели, каким зверем смотрит он на меня. Его глаза говорят, погоди, тебе покажу после, каков я муж. И мороз пробирает по коже от этих взглядов. Меня трясет, когда я его вижу. — Вы говорили об этом папеньке? — Не смею. Он говорит, что все это ерунда, глупости. Я просила отпустить меня служить, он еще пуще рассердился. Господи, за что мне все это? Долго думали они вместе и ничего не могли придумать. Сегодня после обеда, когда она вышла из столовой, Николай Гаврилович, удивленный, Обратился к девушке. «Неужели это правда? Вы сами просили папеньку ускорить вашу свадьбу?» «Ах, Николай Гаврилович, не знаете вы всего!» «Неужели я не заслужил вашего доверия? Почему же вы не хотите сказать мне всего?» «Стыдно мне, Николай Гаврилович! Наглупила я, как девчонка, и теперь приходится вот расхлебывать!» «Вы не хотите рассказать?» «Могу, могу. Слушайте!» Она низко опустила голову и в рассказала в подробностях весь свой визит к Куликову. Степанов слушал ее напряженно, боясь проронить слово. Когда девушка кончила, он воскликнул. «Подлец, вот ужасный подлец! И это ваш будущий муж? С таким негодяем вы обречены жить всегда?» «Жить? Не только жить, но находиться в его власти!» Когда он стиснул мне тогда руку, я после два дня не могла владеть ею. Распухло, покрылось багровыми пятнами. Воображаю, если бы он ударил меня. — Ах, Агафья Тимофеевна, что вы наделали? И как можно было так опрометчиво поступать? Знаете ведь, что он негодяй, и живьем дались ему в руки. Он хуже еще мог что-нибудь сделать. — Вы упрекаете его, а сами думали, думали и ничего не могли придумать. — А вот и придумал. Ганя вскрикнула от радости и уставилась на него. — Придумали? Говорите, говорите скорее, что? — Вот что. Мы с вами уверены, что он негодяй. Надо доказать это, надо скорее собрать сведения о нем. Вы старайтесь тянуть сколько можно свадьбу, а я займусь расследованием его прошлого. Соберу справки, пойду хоть в Сибирь, за границу. Все раскопаю, выкопаю. — Возьму отпуск и уеду. Не может быть, чтобы мы ошибались. Когда мы привезем вашему папеньке доказательства, тогда разговор будет другой. — Голубчик Николай Гаврилович, как мне благодарить вас? — Нечего благодарить. Успеете еще поблагодарить, а теперь надо скорее действовать. Мы и так много времени потеряли. Вы продолжайте заниматься в конторе, учитесь на заводе, входите во все». «Наши все помогут вам от души, а вы ведь умница. Постарайтесь только затянуть приготовление к свадьбе. Если я должен буду уехать, я буду писать вам все подробно. А теперь пойдемте в контору и сейчас же сделаем первый шаг». Ганя пошла за Степановым. На лестнице они встретили мальчика, бежавшего с улицы. «Ты откуда?» «Хозяин посылал Куликову справиться о здоровье». «Ну и...» Дома их нет, квартира заперта. Иди, скажи. Они прошли в комнату. Смешно ведь сказать, папенька ваш, человек старый, опытный, выдает дочь и не знает за кого. Куликов, Куликов, а кто такой этот Куликов? Мещанин, крестьянин, купец или дворянин. А может быть он женат уж, может мазурик какой. Эх, ослепление как найдет, ничего мы грешные не видим. «А разве, Николай Гаврилович, это не все равно, из каких он?» «Конечно, не все равно. Но главное это в том дело, что при справках может истина обнаружиться. Истина, которую он скрывает. Может, он судился и лишен прав». «Да разве такие могут в купцах состоять и рестораны держать?» «Временными купцами могут быть, а если и не могут, так скрыть ведь могут». «А вы тогда как же узнаете?» Кому надо, все узнает. Кому другому нужды нет справки наводить, пусть себе торгует. А единственную дочь замуж выдавать нельзя без справок. Если бы Тимофей Тимофеевич с измальства знал Куликова, тогда другое дело. Что же вы намерены прежде всего делать? Где узнавать? А вот сейчас пошлю справку сделать в полицию, по какому документу он живет и прописан. «Тогда обратимся туда, где документ выдан и где он раньше проживал». Он говорил, в Орловской губернии. «В Орловскую поедем, хоть на край света. Если бы вы знали, как мне тяжело видеть ваше горе Агафья Тимофеевна». «Николай Гаврилович, не сказать ли папеньке, что вы хотите собирать сведения? Это не худо ведь?» «Нет, нельзя». Папенька скажет это лишнее, не нужно, что он и так людей насквозь видит, умеет узнавать, что теперь уж поздно и прочее. А когда он запретит, тогда нельзя уж будет ехать. Это верно, правда. А как же вы уедете? Вы ему каждую минуту нужны. Скажу, что по неотложному семейному делу. А Куликов воспользуется этим и заберет дела все в руки. Он уж и так почти все забрал. — Пусть забирает до поры до времени. — А что это значит, что его четвертый день нет? Не раздумал ли жениться? — Нет, Аковский, небось, случай не упустит. Красавицу девушку берет с заводом и с капиталом. — Спасибо вам, Николай Гаврилович, спасибо! Ганя с чувством пожала его руку и побежала домой. Она почувствовала облегчение. Мелькнул луч надежды.